На скале видны развалины какого-то замка. Они облеплены саклями мирных осетинцев, как будто гнёздами ласточек. В Ларсе остановились мы ночевать. Тут нашли мы путешественника-француза, который напугал нас предстоящей дорогой. Он советовал нам бросить экипажи в Каби и ехать верхом. С ним выпили мы в первый раз кахетинского вина из звончувого бурдьюка, вспоминая пирвание Илиады. и в козе их мехах вино отраду нашу здесь нашёл я измаранный список кавказского пленника и признаюсь, перечил его с большим удовольствием всё это слабо, молодо, неполно, но многое угадано и выражено верно на другой день поутру отправились мы далее турецкие пленники разрабатывали дорогу они жаловались на пищу и выдаваемую Они никак не могли привыкнуть к русскому черному хлебу. Это напомнило мне слова моего приятеля Шереметьева по возвращении его из Парижа. Худо, брат, жить в Париже. Есть нечего. Черного хлеба не допросишься. В семи верстах от Ларса находится Дарьяльский пост. Ущелье носит то же самое имя. Скалы с обеих сторон стоят параллельными стенами. Здесь так узко. Так узко, пишет один путешественник, что не только видишь, но кажется, чувствуешь тесноту. Клочок неба, как лента, синеет над вашей головою. Ручьи, падающие с горной высоты мелкими и разбрызганными струями, напоминали мне похищение Ганимеда, странную картину Рембрандта. К тому же и ущелье освещено совершенно в его вкусе. В иных местах терик подмывает самую подошву скал, И на дороге в виде плотины навалены камни. Недалеко от поста мостик смело переброшен через реку. На нём стоишь как на мельнице, мостик весь так и трясётся, а терек шумит, как колёса движущей жернов. Против Дариала на крутой скале видны развалины крепости. Предания гласят, что в ней скрывалась какая-то царица Дария, давшая имя своё ущелью. Сказка. Дариал на древнем персидском языке значит ворота. По свидетельству Плиния, Кавказские врата, ошибочно называемые Каспийскими, находились здесь. Ущелье замкнуто было настоящими воротами, деревянными, окованными железом. Под ними пишет Плиний: течёт река Дриадорис. Тут была воздвигнута и крепость для удержания набегов диких племен и прочее. Смотрите путешествие графа Потоцкого, кое-во учёное изысканий столь же занимательное, как и испанские романы. Из Дарьяла отправились мы к Казбеку. Мы увидели Троицкие ворота, арка, образованная в скале взрывом пороха. Под ними шла некогда дорога, а ныне протекает терек, часто меняющий свое русло. Недалеко от селения Казбек переехали мы через Бешеную Балку, а враг во время сильных дождей превращающийся в яростный поток. Он в это время был совершенно сух и громок одним своим именем. Деревня Казбек находится у подошвы горы Казбек и принадлежит к князю Казбеку. Князь, мужчина лет сорока пяти, ростом выше преображенского флигельмана. Мы нашли его в Духане, так называются грузинские харчевни, которые гораздо беднее и не чище русских. В деревьях лежал пузатый бурдюк, воловий мех, растопыри свои четыре ноги. Великан тянул из него чехири и сделал мне несколько вопросов. на который отвечал я с почтением, подобаемым его званию и росту. Мы расстались с большими приятелями. Скоро притупляются впечатления. Едва прошли сутки, и уже рев Терека и его безобразные водопады, уже утеса и пропасти не привлекали моего внимания. Нетерпение доехать до Тифлиса исключительно владело мною. Я столь же равнодушно ехал мимо Казбека, как некогда плыл мимо Четердага. Правда и то, что дождливая и туманная погода мешала мне видеть его снеговую груду, по выражению поэта, подпирающую небосклон. Ждали персидского принца. В некотором расстоянии от Казбека попались нам навстречу несколько колясок и затруднили узкую дорогу. Пока весь экипаж разъезжались, конвойный офицер объявил нам, что он провожает придворного персидского поэта, и по моему желанию представил меня Фазил-хану. Я с помощью переводчика начал было высокопарное восточное приветствие. Но как же мне стало совестно, когда Фазил-хан отвечал на мою неуместную затейливость простой, умной учтивостью порядочного человека. Он надеялся увидеть меня в Петербурге. Он жалел, что знакомство наше будет непродолжительно и прочее. Со стыдом принуждён я был оставить важный шутливый тон и съехать на обыкновенные европейские фразы. Вот урок нашей русской насмешливости. Вперёд не стану судить о человеке по его бараньей папахе и по крашенным ногтям. Пост Кобби находится у самой подошвы Крестовой горы, через которую предстоял нам переход. Мы тут остановились ночевать и стали думать, каким бы образом совершить сей ужасный подвиг: сесть ли, бросив экипаж на казачьих лошадях или послать за ситинскими валлами. На всякий случай я написал от имени всего нашего каравана официальную просьбу господину Челяеву, начальствующему в здешней стороне, и мы легли спать в ожидании подвод. На другой день, около двенадцати часов, услышали мы шум, крики и увидели зрелище необыкновенное. Восемнадцать пар тощих, малорослых валов, понуждаемых толпою полуногих осетинцев, на силу тащили легкую венскую коляску приятеля моего ООО. Это зрелище тотчас рассеял все мои сомнения. Я решился отправить мою тяжелую петербургскую коляску обратно во Владикавказ и ехать верхом до Тифлиса. Граф Пушкин не хотел следовать моему примеру. Он предпочел впрячь целое стадо валов в свою бричку, нагруженную запасами всякого рода, и с торжеством переехать через снеговой хребет. Мы расстались, и я поехал с полковником Огаревым, осматривающим здешние дороги.